Это было что-то вроде проверки. Не только для Рэйчел, но и для меня самого. Я ее прошел. Думал, что не смогу привести сюда женщину, помня реакцию Эмбер на эту старую развалину. Пусть она давно превратилась во вполне себе жилой коттедж. Рэйчел не без интереса рассматривала кособокие ступеньки и сломанные перила, которым еще предстояло преобразиться. Мне было важно услышать, что она скажет, как отреагирует на дом. «Твой дом?» Удивилась она. «Я думала, ты живешь в квартире». «Живу. Этот дом я выкупил два года назад и занялся его реконструкцией. Осталось переделать фасад и еще несколько штрихов внутри. Я не спрашивал напрямую, ждал, пока Рэйчел сама скажет. И она сказала. «Здесь так тихо, так уединенно. Совсем не то, что говорила Эмбер. Никаких тебе машин и людей. Всегда мечтала жить подальше от суматохи». В желудке что-то защекотало. «Мне нравится терраса. Столько места. Наверное, когда ты закончишь ремонт, все здесь прямо расцветет. Идем». Преисполнившись вдохновения все здесь показать и рассказать своей гости, я повел Рейчел внутрь и почувствовал прямо физическое удовлетворение от того, как она ахнула. «Ты все это сделал сам? Невероятно!» Она с восхищением разглядывала светлые паркеты, наполовину выложенный камин, Деревянную лестницу на второй этаж и скромную кухоньку, окна которой выходили на лес вдали. Прямо домик из сказки. Всегда мечтала жить в таком. Я устроил экскурсию по всем комнатам со знанием гида и получил столько похвалы, сколько никогда не слышал в свой адрес от тембр. Восторг Рэйчел лекарством растекался по всему телу. Она прошла мою маленькую глупую проверку. Впервые за все эти годы Я порадовался, что Эмбер не стала обставлять спальню по своему вкусу. Ни в одном уголке не чувствовалось ее присутствие, а значит, она не могла нам помешать. В полупустой спальне не было ни шкафов, ни комода, лишь двуспальная кровать. Но ничего большего мне и не нужно. Я притянул к себе Рэйчел и повторил все то, что случилось ночью, прямо на ней. — Джек, я ведь имела в виду другое? Смущенно произнесла Рэйчел, когда мы, насладившись друг другом, позволили себе вольность немного оттянуть возвращение в город и поваляться в постели. Когда спросила, что теперь? «Знаю. Это и есть мой ответ». Она приподнялась на локте и непонимающе заглянула в самую глубину моих глаз, пытаясь отыскать там значение моего ответа. «Я хочу, чтобы однажды этот дом ожил. Я оставлю квартиру и перееду сюда» как только доделаю фасад и террасу. Я взволнованно сглотнул, собираясь сказать то, что было просто нереальным, немыслимым, ведь я знал эту женщину всего неделю. И я хотел, чтобы ты переехала вместе со мной. Вот что теперь». Целая гамма эмоций пробежала по лицу Рэйчел. Она спрашивала о нашем будущем, но не ожидала, что оно может быть таким. «Переехать сюда? Ты предлагаешь мне? Да». Но ведь мы знакомы всего ничего, а такое ощущение, что я знаю тебя всю жизнь, что я нашел то, что искал. Она подарила мне самый умопомрачительный поцелуй на свете, но так и не ответила. Но этот поцелуй был многословнее любого ответа.